Облик учителя. 13 октября 29. -го. Ключ к учению каждый должен найти в сердце своем. Понимание учения жизни может открыть творчество духа. Учителя облик может дать озаренный путь космическому простору. И так приняв начертанный облик, разве не загорится сердце любовью ко всему сущему? Творческая материя. Люцида одевает высокий дух, но энергия-то рождается любовью. Любовь держит весь космос. Любовь есть величайший магнит. Любовь ко всем вам и горение к вашему продвижению подсказывает сердцу указать на необходимость улучшения. Теперь один общий совет. Применяя эти советы, следует помнить завет учителя — Суровость к себе и открытое сердце к брату лишь глаз добрый творит. Учитель всегда указывает прикладывать учение прежде всего к себе, иначе останемся на той же ступени. Плачевно, когда дух назначает себе оборот жизни, попадает в ту же точку. Плачевно, когда дух назначает себе тот же предел — и порождение спутник верный будет ждать у порога.